объективная и субъективная. Может быть, главная задача, которая стоит перед вами, когда к вам приходят люди со своими проблемами, объяснить им необходимость перенаправления энергии познания извне внутрь. Жители 21 века жаждут понять некую объективную истину о положении дел в мире, забывая при этом о потребности осознать субъективное существование самих себя. Американский философ и психолог Джеймс Бьюдженталь заметил: "Субъективное это внутренняя, интимная реальность, в которой мы живём максимально подлинно". Примечание. Бьюдженталь. Искусство психотерапевта. Москва: Корвет, 2011 год. Страница 15. Конец примечания. Вы внимательно прочитали эту цитату. На самом деле она поразительна. Некая неясная, но требующая уважения объективность, всегда кажется более важной и значимой, чем маленькая, скромная, ни на что не претендующая субъективность. Но именно субъективная, личная каждого человека, это и есть то подлинное, не поняв которое, невозможно помочь человеку решить его проблемы. Мы привыкли жить в системе координат, где объективное означает правильное, верное, достойное доверия, а субъективное сомнительное, неясное, требующее объективной проверки. Хотя, казалось бы, вся история науки, техники, литературы и искусства доказывает, что человечество движется вперёд именно благодаря субъективным точкам зрения. Тогда получается, что субъективное мнение о том, что Земля вертится вокруг Солнца, и все предметы падают на землю с одинаковым ускорением, и есть объективная истина. А уникальный язык Пушкина или рифма Маяковского становятся привычными. Субъективное характеризует каждого из нас. Объективное характеризует мир, причём не всегда точно. Мы живём с ощущением, что мир гораздо важнее каждого из нас. Однако, если наука, техника, искусство развиваются благодаря субъективному, то почему бы не брать с них пример или, как минимум, не иметь это в виду. Мы буквально помешаны на некой объективности, хотя в мире её не то, чтобы совсем нет, но чрезвычайно мало. Между тем, субъективность мы склонны презирать. Объективность Это чума 20 века, замечает всё тот же Джеймс Бьюдженталь, ярый борец с объективизмом. Это выражение преуменьшает опасность. Чума унесла жизнь лишь каждого третьего в Европе. Мы намерены убить всех, всю нашу жизнь на планете и саму планету. Примечание: Бьюдженталь, искусство психотерапевта. «Москва. Корветт. 2011 год. Страница 269-я». Конец примечания. «Путь у нас на самом деле единственный. Повернуть энергию познания внутрь, то есть заняться собой. Задуматься о себе, попробовать изменить себя. Если мы хотим, чтобы мир изменился к лучшему, есть один путь – сделать свою жизнь осмысленной». Да, это вопрос политический. Да, это вопрос социальный, да. По этому поводу можно произнести множество слов гражданской лексики, но меня интересует не это. Для меня важно, что безумное стремление понять некое объективное и при этом абсолютное пренебрежение субъективным порождают психологические проблемы, с которыми сталкиваемся все мы. Человек, который приходит к вам за советом, привык к тому, что его субъективное Никому не интересно. Направить его энергию внутрь – это и значит в сущности помочь ему полюбить свое субъективное, объяснить собеседнику значимость его собственного «я» для его собственной жизни».